Надя. Нехорошее предчувствие сегодня нахлынуло на нее с самого утра. Совсем как тем февралем, десять лет назад, когда Надя похитила у мамы золотую цепочку с кулончиком, новый кружевной лифчик, его хорошо было видно сквозь полупрозрачную кофту, и, замерзая в демисезонном пальто, отправилась вместе с девчонками добывать билеты на юнону и авось сегодня тоже все валилось из рук, и Надя знала, чувствовала, добром такой день не кончится. Начать с того, что Полуянов, как отправился поздно вечером на деловую встречу в казино, домой так и не явился. Сначала Надя всему факту даже радовалась. «Поди плохо, раскинуться на кровати, не волнуясь волнуйся каждоминутно о том, чтобы ненароком не двинуть благоверного ногой», или не заснуть на спине, а потом опозорить себя недостойным красивой девушке храпом. Однако к четырем утра на улице наконец посвежело, и в одинокой постели без теплого Димочки под боком ей стало не только грустно, но и прохладно. К шести Надя начала рисовать в уме мрачные картины, как благоверный просаживает за игровым столом последние семейные деньги, а бюджет у них, между прочим, теперь общий. Ну а к семье, когда пришло время самой вставать на работу, она забеспокоилась. В Москве, конечно, сейчас куда безопаснее, чем раньше, но мало ли что могло случиться на ночных улицах. Машина у Димки новая, галстук дорогой, барсетка кожаная, неплохая приманка для лихого Люда. И Надя, Хоть давно пообещала себе и Димкине унижать их обоих телефонным контролем, не выдержала. Сначала набрала мобильный Полуянова и гневно прослушала, что аппарат абонента выключен. По Диминому домашнему ответам естественно, были длинные гудки. Даже в редакцию, полная, конечно, глупость в такое время, позвонила. Нарвалась на автоответчик и, вздохнув в трубку, как глупая влюбленная школьница, Нажала надбой. А едва закончила телефонные изыскания, аппарат вдруг зазвонил сам. И она, млея от счастья, ринулась к нему. По пути прибольно ударилась об угол кресла. И, пожалуйста, узнала, что у нее, оказывается, за гараж не заплачено, и с сегодняшнего дня пени затикали. А место в гаражном боксе, хоть принадлежит ей, Наде, но в нем безраздельно хозяйничает полуянов, держит там свою прежнюю машину-шестерку. И все взносы, разумеется, обязался платить самолично. Хорошо же он держит слово, если и с утра пораньше звонят какие-то бухгалтерские грымзы и требуют плату. Ну и в каком настроении после таких-то ночи с утром ей прикажете находиться? Бедный Родя, любимая такса, вот уж лучший из сканеров, сразу почуял, что хозяйка не в духе. И вместо наглых прыжков и грызни пижамной штанины ожидал своей прогулки, сжавшись в клубок у входной двери. Но Надя с непонятным даже себе самой садизмом притворилась, что не видит несчастного пса. Против заведенного годами распорядка не поспешила первым делом на улицу а сначала умылась, попила чаю, сделала мейкап и лишь тогда соизволила вывести Родину на прогулку. Бедняга аж поскуливал от нетерпения и не сдержался, налил первую лужицу прямо в лифте, вызвав у Надежды новую волну негодования. В общем, не день, а полная ерундистика. Тем более, что солнце, хоть и несу светная рань, уже шпарит в полную силу, А историко-архивная библиотека — это вам не офис «Газпрома». Кондиционеров здесь не предусмотрено. И если в книгохранилище, которое в подвале, еще можно как-то существовать, то в зале полная душиловка. А сквозняков особо не устроишь. Публика у них престарелая, косточки свои бережет, сразу начинают ныть, чтобы окна закрыли. Надя явилась на работу мрачнее грозовой туч. Практиканты, которые обычно лезли к ней с вопросами, сегодня даже поздороваться не осмелились, а охранник, стороживший служебный вход, лишь молча кивнул. Одна начальница, ту настроение подчиненная абсолютно не волнует, не убоялась, спросила ехидненько. «А ты что, голубица моя такая смурная?» не выспалась. Опять со своим кавалером всю ночь в постели прокувыркалась. Надя стиснула зубы и промолчала. Но шефиня не унималась. Жадно вглядывалась в лицо. — А бледненькая-то какая, как в той басне про стрекозу, которая лет красное пропела. Или лицо начальницы осветилось новой гипотезой. — Вы уже утреннее недомогание, а, Надюшка, через пять месяцев в декрет? — Не дождетесь буркнула Надя, и ушла от греха подальше сбрасывать в хранилище оставшиеся со вчерашнего дня книги. А то еще для полного счастья не хватало сейчас с начальницей погавкаться. Дима ей позвонить так и не соизволил, и к двум часам дня Надя уже была на грани истерики. Ночные страхи, правда, при свете дня померкли, и теперь она больше боялась не за Полуянова, а за себя, — За свою собственную хрупкую семейную жизнь. Ведь Димк-то ночью не абы с кем встречался, а с известным гадом и болтуном Пшеницыным. Вдруг тот оказался даже хуже, чем Надя о нем думала, и наговорил о ней такого, что даже либерал Полуянов теперь не хочет иметь со своей подругой никаких дел. И даже объясниться перед расставанием не пожелал. Ох, зачем только она завела Димку с этой статьей. Хотела ведь как лучше, хотела Степке помочь. И еще, чтобы Полуянов наконец все о ней понял, что вовсе она не клуша. Но получилось похоже, как всегда. Степан все равно в тюрьме, да еще и у нее с Димкой в отношениях явная трещина. «Надя!» настолько себя растравило, что все остатки румянца с лица сошли, да и глаза весь день были на мокром месте. Даже мымар-начальница сжалилась и царственным жестом Екатерины Великой после обеда отпустила ее домой. «Отправляйся, Надежда, полежи, отдохни и в холле и неге подумай о том, что интеллигентный человек должен уметь скрывать свое дурное настроение». «Спасибо», — пролепетала Митрофанова, и поспешно ринулась вон из библиотеки. Правда, хотелось ей сейчас не валяться в неге, а грубо в стиле поздней Ленки Коренковой, нажраться водки и обо всем забыть. Сегодня, пожалуй, настроение даже хуже, чем тогда, десять лет назад, в феврале. Хотя в ту ночь казалось, что ничего более страшного с ней произойти уже не может.